Глава двадцатая. Отражение. «Я правильно вас поняла?» — спросила Арфа. «Вы ищете предметы, которые дороже всего тем, кого ненавидит сильнее всех на белом свете, чтобы создать могущественный жезл в надежде, что он поможет одолеть колдунью? И так уж случилось, что я вхожу в список предметов?» «Ну да», — пожал плечами Коннор. «Хотя, твоими словами, это звучит как-то нелепо». Джек, Фроги и Конор с трудом затащили на нижнюю палубу бабули Арфу, отлитую из чистого золота. Потом друзья рассказали ей о своих поисках и объяснили, какое отношение к ним имеет она сама. «Не понимаю, как я могу быть частью этого жезла?» Арфа взглянула на ледяной скипетр, который Златовласка показал ей минуты раньше. «Я не понимаю, как тебя можно к нему прикрепить». — с сомнением сказал Фроги. — Размер великоват. Чего, — Чего-чего? — оскорбилась Арфа. — О, ты не так поняла, — пояснил принц. — Я лишь хотел сказать, что все остальные предметы очень маленькие. Ну, а с тобой что есть, то есть. — Что есть, то есть? — обиженно воскликнула Арфа. — Кто бы говорил? Сам-то гигантский человек лягушка. Фрогги поспешно попятился и больше не встревал в разговор. «А что, если мы отпилим от нее палец или другую какую-то часть?» — предложил Конор. «Что ты сказал?» — заорала Арфа. «Конор, мы же не варвары!» — Алекс треснула братца по плечу. «Как тебе вообще такое в голову пришло?» «Просто предложил», — Конор насупился. «Интересно, а что произойдет, если она коснется палочки?» — размышляла вслух Златовласка. «Уменьшится в размере. Может, палочка с ней сольется воедино. А может, она умрет?» Чаша терпения Арфы переполнилась. Она рассердилась и в отчаянии попыталась сбежать с корабля, но была такой тяжелой, что даже не сдвинулась с места. «Арфа, успокойся», — сказал Джек взволнованной девушке. «Никто тебя не обидит». «Но я все равно ваша пленница, верно?» Холодно отозвалась арфа и заиграла печальную балладу. «Едва мне бедной счастье улыбнулась, Как тут же ложью подлой обернулась, Желаньем моим, увы, не сбыться, До смерти буду к воле я стремиться, И нет надежды обрести свободу, Пленница я стану вам в угоду». «Ну все, довольно, — Арфа перебила ее златовласка, — ты не пленница. Мы просто будем держать тебя под рукой, пока не разберемся, как поступить. А потом можешь жить припеваючи, созерцая, как растет трава, и развлекая людей песнями против их воли». Арфа сощурилась и изогнула злотую бровь. «Значит, ты есть та самая девушка, с которой сбежал Джек?» — презрительно процедила она. «Неудивительно, что он с тобой на людях не появляется». Я бы тоже не захотела. Близнецы дружно охнули. Джеку и Фрогги пришлось схватить золотавласку, чтобы та не накинулась на Арфу. Красная Шапочка звонко расхохоталась и захлопла в ладоши. А знаете, не так уж будет плохо, если Арфа переедет в мой замок, выдавила она сквозь смех. Вечером, после заката, бабуля поднялась в небо и устремилась на северо-восток. Следующей остановкой корабля были разваленные старого заброшенного замка, где они надеялись найти волшебное зеркало злой королевы. Большую часть пути Алекс и Конор спали без задних ног. После подъема и спуска по бобовому стеблю ребята так вымотались, что даже не слышали, как шапочка разговаривает во сне, а арфа напивает жалостливые песенки. На утро близнецы проснулись незадолго до рассвета и поднялись на верхнюю палубу. Шапочка уже сидела там. На коленках у нее тихо посапывал спящий Коктиус. «Снова мир?» — спросил у нее Конор. Шапочка счастливо кивнула. Я все хорошенько обдумала. Если бы не Коктиус, огромный кот-людоед раздавил бы свои туши и мое королевство. А Коктиус и не убийца вовсе, наоборот, спаситель. «Значит, тебя больше не волнует то, что он волк?» — спросил Алекс. «Ни капельки!» — улыбнулась Шапочка. «Что же я за мать такая, если позволю такому пустяку помешать нашей любви? В конце концов, я же встречаюсь с огромной лягушкой. Я просто воспитаю Коктиуса любящим и сострадательным животным. Если волкам незнакомы эти чувства, то Коктиус первым их познает. А если он попытается меня съесть, мамочка сошьет себе новую шубку». Близнецы натянуты улыбнулись и оставили юную королеву нянчиться с волчонком. Подойдя к краю борта, ребята глянули вниз и пришли в ужас. Все восточное королевство поглотили ползучие растения и терновые заросли. Они увивали каждое строение. Алекс и Конор не раз слышали о несчастье, постигшем королевство, но все равно не верили глазам. Все в точности так, как лис рассказывал в «Гномьих лесах», прошептал Алекс, «все королевство в этих растениях». «До сих пор я не понимал, как могущественно колдунья», — Конор сглотнул. «А глядя на все это, вижу, что ставки очень высоки». Чем дальше корабль летел на северо-восток, тем меньше встречалось ползучих растений — Вскоре заросли совсем поредели, и их сменила голая засохшая земля, а на горизонте показались развалины старого заброшенного замка. Некогда величественное здание теперь превратилось в огромную груду камней и досок. Джек, Златовласка, Фрогги и Красная Шапочка тоже подошли к краю палубы. Друзей передернуло. У всех возникло ощущение, что здесь лежит... Поверженное ими чудовище, которое, однако, не умерло, а просто спит. Казалось, что в замке до сих пор теплится жизнь. Бабуля плавно села возле рва, окружающего замок. «А нам нужно целое зеркало или сойдет и осколок?» — спросил Конор у друзей. «Трудновато будет собрать все осколки», — задумчиво протянула Алекс. Златовласка Достала жезл из-под своей койки, где прятала его для сохранности. «Жезл возьмем с собой». Шестеро путешественников слезли с воздушного корабля и отправились к разрушенному замку. «Колдунья когда-то тут жила», — сказала Алекс. «Не думайте, что тут могли остаться ее следы». Конор окинул взглядом мертвые земли, простиравшиеся, сколько хватало глаз. «Не похоже, что тут вообще есть чьи-то следы», — покачал головой мальчик. «Нам жутко из-за того, что случилось здесь год назад. Нет тут ничего, только груды, кирпичей и досок». Фрогги помог друзьям перепрыгнуть через ров, но, подойдя к развалинам поближе, они застыли на месте. «И как же нам забраться внутрь?» — спросил Конор. Никто не ответил. «Входа в замок не было». Некоторое время они ходили вокруг завала, пытаясь найти хоть какую-нибудь лазейку. «Сюда!» — позвала всех Шапочка. «Я нашла вход!» — королева показала друзьям узкий проем между двумя каменными балками, который вел вглубь развалин. Фрогги попытался протиснуться в щель. «Мы не пролезем слишком узко!» «Близнецы пролезут!» — сказала Златовласка. «Ты хочешь отправить нас туда одних?» — удивленно посмотрела на девушку Алекс. «Другого выхода, похоже, нет», — ответил Джек, оглядывая завал. Близнецы испуганно переглянулись. Златовласка обняла их за плечи. «Мы здесь ради вас. И вы же сами сказали, бояться нечего, в замке не души. Полезайте внутрь и соберите как можно больше осколков волшебного зеркала. Мы вас здесь подождем». «И возьмите это с собой!» Она протянула Конору жезл, и мальчик засунул его в карман джинсов. «Мы на вас рассчитываем», — сказала шапочка, но, поймав неодобрительные взгляды друзей, исправилась. «В смысле у вас все получится?» «Осторожнее, дети», — напутствовал их Фроги. «Постарайтесь ничего не касаться. Камни вроде крепкие, но вдруг случится обвал». Фроги так переживал, что Алекс и Коннор даже не обратили внимания, что он назвал их детьми. Близнецы подошли к лазу и протиснулись между камнями. Внутри они будто оказались на полосе препятствий. Всюду валялись обломки каменных кирпичей, досок, и через них пришлось перелезать очень осторожно. Каждый обломок хранил в себе несчастливые воспоминания о прошлом разе, когда они тут побывали. Деревянные балки, выбитая дверь в подземной темнице, разрушенная винтовая лестница, разломанные столы и стулья. Они пробирались все дальше и вскоре оказались в парадном зале. Именно здесь волшебное зеркало разбилось в дребезги. — Алекс! — весь пол усеян осколками, — сказал Конор. — Как нам узнать, какие из них от волшебного зеркала? Куда ни посмотри, поблескивали тысячи стеклышек. Они лежали на полу, ими были усыпаны каменные груды. Близнецы повсюду ловили свое отражение, но понять, что это за осколки, от разбитого окна или от разбитого зеркала, было невозможно. «Гляди!» — воскликнула Алекс и подобрала маленький осколочек. «Он от зеркала истины!» Она посмотрела на свое отражение и с радостью увидела, как оно изменилось. На Алекс в отражении было длинное золотое платье, а за спиной трепетали мерцающие крылышки. «Дай-ка я посмотрю!» Конор заглянул в осколок зеркала и тоже увидел, что его отражение изменилось. Теперь на нем был золотой костюмчик, а за спиной, как и у сестры, колыхались крылья. «Фу, гадость, убери!» — Конор показал самому себе язык. Алекс бережно спрятал осколок в кармашек, подумав, что неплохо будет иногда напоминать себе, кто она на самом деле. «И как же нам тут разобраться?» — задумчиво протянула Алекс. Конор вытянул жезл из кармана джинсов и выставил его вперед. Неожиданно из развалин послышалось звяканье. Мало-помалу осколки стекла медленно продвигались к жезлу, словно их притягивало силой. «Я кое-что придумал!» — воскликнул Конор и положил жезл в центре зала, а сам спешно потянул за собой Алекс. Ребята спрятались за грудой досок и стали наблюдать. Мельчайшие осколки стекла взлетели в воздух, устремляясь к жезлу, и укрыли его так плотно, что казалось, будто он усеян тысячами серебряных блесток. «Круто!» — присвистнул Конор и вышел из укрытия взять жезл. Внезапно Близнецов обуяло необъяснимое чувство тревоги. Они ощутили его одновременно и повернулись друг к другу. «Ты тоже почувствовал?» — спросила Алекс. «Ага, в чем дело?» — нахмурился мальчик. «Мне кажется, за нами кто-то следит», — прошептала Алекс. Конор огляделся. «Кто тут еще может быть, кроме нас? Среди развалин вокруг них что-то мелькало». Ребята пытались увидеть это боковым зрением, но стоило им резко повернуть голову, заметив к какой-то тени, как она тут же исчезала. «Конор, посмотри на осколки!» — вскрикнула Алекс. В крупных осколках, разбросанных по полу, скользило отражение красивой черноволосой девушки в длинном белом платье. Она хихикала и кружила вокруг ребят, будто играя в какую-то игру. «Здравствуйте!» — улыбнулась девушка. Голос ее был нежный и приветливый, и он звучал из каждого осколка, через который она проходила. «Кто вы?» Девушка казалась им очень знакомой. Они точно уже когда-то ее видели. «Меня зовут Алекс, а это мой брат Конор. Девочка подошла поближе к отражению, но оно перескочило в другой осколок и оказалось у них за спинами. «Какие необычные имена!» — сказала девушка. «А вы видели Миру?» Конор схватил сестру за руку. «Господи, Алекс, это же...» «Он вечно прячется от меня», — продолжила девушка и закружилась в осколках зеркала. «Мира! О, Мира, где же ты?» Отражение девушки замерло в одном крупном осколке, и Алекс тихонько к нему подошла. «Эвли, это ты?» — спросила она девушку. Та вскинулась, услышав это имя. Откуда ты знаешь, как меня зовут? На губах девушки играла любопытная улыбка. Мы раньше встречались? но не успела она договорить, улыбка слетела с ее лица, и девушка узнала ребят. Да, встречались, ответил Конор. Год назад в этом замке Алекс оглядела руины, и ей в голову пришла страшная мысль. С тех пор ты заточена в зеркале, да? спросила ее девочка вы видели миру снова обратилась к ним девушка будто не услышав вопроса алекс нигде не могу его найти у алекс оборвалось сердце она так долго заточена в этом зеркале что оно сводит ее с ума так же как и миру прошептала на брату мира где же ты пропела эвли скользя среди осколков мира умер эвли сказала алекс разве ты не помнишь Ты пыталась вызволить его из зеркала с помощью заклинания желаний, но было уже слишком поздно. Эвли уставилась на Алекс долгим взглядом, словно не могла решить, верить ей или нет. Она закружилась вокруг близнецов еще стремительнее. Мира, уже не смешно, ну же, выходи! В голосе Эвли зазвенело отчаяние. Где же ты? Ребятам было больно на это смотреть. Эвли не просто не верила в случившееся. Она была проклята. «Эвли, ты помнишь хоть что-нибудь из того, что с тобой произошло?» — Спросил ее Алекс. «Ты помнишь волшебное зеркало? Помнишь Белоснежку? А как ты была злой королевой?» Услышав свое старое прозвище, Эвли ахнула. «Я? Я?» — пролепетала она. Ее отражение начало стареть и превратилось в отражение злой королевы, какой ее запомнили близнецы — Воспоминания о прежней жизни и совершенных поступках всплыли у Эвли в памяти. «Я помню», — проговорила злая королева, и ее глаза наполнились слезами. «Я помню все. О, нет! Что же я наделала? Как я сюда попала?» «Мы пытались предостеречь вас, но вы нас не послушали», — объяснил Конор. «Зеркало упало на вас, и вы исчезли». «Мы ничем не могли помочь». Чем больше злых поступков вспоминала королева, тем горше она плакала. «Я была настоящим чудовищем», — схлипывала она. «Я отравила падчерицу, причиняла боль невинным людям, похищала детей». Алекс опустилась на колени и так отчаянно хотелось обнять и утишить королеву, но пройти сквозь стекло она не могла. «Но вы же не виноваты», — сказала девочка. Вы вырезали сердце из груди и превратили в камень, помните? Вы не осознавали, что творили. Злая королева кивнула. Я так страдал, я просто не представляла, что еще можно было сделать, чтобы заглушить эту боль. Когда боль настолько сильна, она может свести с ума и изменить до неузнаваемости. Она обратит вас во зло. Мы знаем, — сказала Алекс. Но теперь это все осталось в прошлом. Дети. «Я молю вас о прощении. Чтобы забыть прошлое, нам нужно прощение, даже если мы его не заслуживаем». Алекс и Конор были готовы сделать что угодно, только бы утешить ее, поэтому кивнули. «Конечно же, мы вас прощаем», — сказал Алекс. Губы злой королевы тронула слабая улыбка, но на глазах от стыда блестели слезы. «Спасибо вам», — прошептала она. «Боюсь, я никогда не смогу простить саму себя». «Всю жизнь я потратила на то, чтобы вызволить его из зеркала, а теперь обречена провести здесь вечность без него. Худшего наказания и не придумать». «Если хотите, мы можем попытаться вас вызволить», — сказал Конор. «Мы создаем очень могущественный волшебный жезл. Возможно, у нас получится освободить вас с его помощью». Злая королева вытерла слезы и покачала головой. «Нет, оставьте меня здесь, я заслуживаю такой судьбы». «Заслуживаю быть здесь!» Она вскинула голову и посмотрела на близнецов испытующим взглядом. «Вы что-то ищете, верно?» — спросила она. «Да, как вы узнали?» — удивилась Алекс. «Изнутри мне видно многое», — объяснила королева. «Мое отражение может проникать куда угодно в этом мире. Снаружи среди развалин замка я вижу огромный воздушный корабль, вижу королевство, поглощенное ползучими растениями». «Вижу весь мир в страхе, я вижу, вижу... Эзмию!» Злая королева вздрогнула, вспомнив свою бывшую хозяйку. «Как такое возможно? Я думала, она мертва». «Вы ее не убили», — с сожалением сказал Алекс. «А теперь она вернулась и хочет захватить мир», — добавил Конор. Королева в страхе закрыла рот рукой. «Но я же сделала сильнейший яд!» Он убил все живое на миле вокруг замка. Видимо, и этого мало, чтобы ее прикончить. Конор тоже присел рядом с сестрой. Мы пытаемся ее остановить, и нам нужно узнать, что ей дороже всего. Вы, случайно, не знаете, чтобы это могло быть?» Королева призадумалась. «Эзми, всегда дороже всего и всех была она сама. Я это наверняка знаю». «Вот тебе на...» «Тяжеловато будет достать», — протянул Конор. Королева о чем-то сосредоточенно думала, будто пыталась увидеть то, что не могли видеть близнецы. «Кто-то идет за вами по пятам». «Тут?» Конор подскочил и стал озираться. «Нет, пока вы путешествуете». «Кто, колдунья?» — спросила Алекс. Злая королева вгляделась в нечто, доступное только ее взору. «Нет». Это не человек, не сказочное существо, но оно осязаемое. Призрак, догадался Конор. А мы все думали, чего и от нас понадобилось. Вы можете сказать нам, кто это? Ее называют хозяйкой востока. Близнецы переглянулись, услышав ее имя, и попытались припомнить, слышали ли они раньше о хозяйке востока. Восток! Конор стукнул себя по лбу. «Каждый раз, когда она мне является, она всегда указывает на восток. В замке Красной Шапочки так было и на корабле». «Вам пора идти», — сказала злая королева. «С каждой минутой колдунья становится все сильнее, и очень скоро она нападет еще раз. Поторапливайтесь, если хотите, победить ее, пока не стало слишком поздно». «Но...» Начала была Алекс, но отражение злой королевы отвернулось от них. «Боюсь, мне больше нечем помочь вам, дети», — сказала королева. «Я чувствую, как с каждым мгновением растворяюсь в небытии, а мои воспоминания блекнут». «Подождите, пожалуйста, расскажите нам еще что-нибудь. Кто такая хозяйка Востока и почему она нас преследует?» — умоляла Алекс злую королеву. На кого Эзми нападет в следующий раз? спросил Конор, но королева не обратила внимания на его слова. Эй, вы слышите? Злая королева повернулась к ребятам, но ее отражение снова превратилось в счастливую и улыбчивую Эвли. Вы видели миру? со смехом спросила их девушка. Я нигде не могу его найти. Алекс и Конор вздохнули. Они поняли, что узнали от отражения все, что только могли. Им не хотелось бросать тут Эвли, но ребята понимали, что еще чуть-чуть, и проклятие волшебного зеркала заберет ее душу, как когда-то оно забрало душу Миры. «Прощай, Эвли», — с грустью сказала Алекс. Близнецы отправились к выходу из развалин замка, а Эвли — на поиске своей безвозвратно потерянной любви. «Мира! О, Мира! Куда же ты ушел?»